Обращаясь к единению с Богом, человечество лишь очень медленно и с великим трудом доходит до уровня подлинной религиозности, до духовного единения. Исчислить все низшие способы и блуждания, описать их и осветить их аналитически, было бы особой задачей великого объема и интереса. Человек пытается, прежде всего, вообразить и осуществить это единение на самом элементарном уровне и самыми элементарными органами своего существа. Он всегда и во всем склонен идти легчайшим путем, в доступнейшем направлении и при минимальном напряжении. И потому, живя в качестве плотского человека, то есть телом, телесным организмом и его интересами, Он пытается овеществить своего бога и войти с ним в элементарно-вещественное единение. Скупец, проглатывающий свой кумир, скопленное им золото. Шиваист, проглатывающий меркуриальные субстанции своего бога для отождествления с ним. Эфиоп, врисовывающий в свое тело своих бога предков. Все они начинают с собой этот ряд единений, который в дальнейшем, все утончаясь и постепенно уступая руководящее значение душевным и духовным актам, не исчезает, быть может, и на самых высоких ступенях религиозности. Понятно почему, ибо и одухотвореннейший человек сохраняет на земле плотский способ жизни, он не может произвольно отложить его, а религия требует Целостного единения и освещения человеческого существа Поэтому по мере духовного возрастания, углубления и утончения религиозности Телесно-материальное единение не отпадает Плоть не исключается из религии Но находит свой надлежащий ранг и подобающее ей значение Она теряет свою религиозную самостоятельность Она уже не давлеет себе Ее осуществление сами по себе не составляют главного в религиозном опыте и единении. Она получает значение сосуда или жилища духа, его выражения, его верного знака или символа. Принятие в пищу божественной субстанции известно и в христианстве, но в его пределах оно имеет совсем иное значение. Оно знаменует духовное единение человека с Богом. Оно требует от человека предварительного духовного очищения. Оно зовет человека к духовному обновлению и открывает доступ к нему. Христианское причастие преобразует интенсивность и цельность единения с Христом и начинает это единение. Так как организм человека усваивает принятое причастие до полного и цельного отождествления с ним, таково должно быть полное и цельное единение Духа Человеческого с Христом. Но в действительности причастников миллионы, а полное и целостное единение или вовсе не осуществляется в жизни, или же слишком скоро прерывается — ибо причащение только начинает это отождествление, а не завершает его. Оно только открывает дверь и указывает верную степень духовного единения, но не обеспечивает его благодатного свершения. Здесь все дальнейшее остается предоставленным личной свободе человека. Откровение дано, врата единения отверсты, Но без усилий личной свободы, личной молитвы и личного очищения единение не осуществится. Подобно этому, человек в качестве душевного существа, как сказали бы пифагорейцы, пытается осуществить единение с Богом на самом элементарном уровне своей душевности. Этот элементарный уровень есть уровень страха и инстинкта. Человек боится и ищет преодолеть свой страх. Он требует от Бога содействия своим земным предприятиям. Он обращается к Богу из своего неодухотворенного инстинкта и ищет таких способов единения, которые соответствуют влечениям духовной инстинктивности. На этом уровне он не видит Бога в его духовном совершенстве и не разумеет его. Он видит его силу, могущество, всемогущество, боится ее и заискивает перед ней. Он пытается вообразить эту сверхсилу и воображает какое-то чудовище со сверхсильным телом. Отсюда эти страшные и уродливые боги, огромные, крылатые, многорукие, змеевидные, драконообразные, дико звериные, слоноподобные. страшно зубы, грозно кричащие многогрудые богини, загадочно улыбающиеся великаны, или же боги, всесильно сияющие в образе солнца. Впрочем, образ солнца свидетельствует уже о высшей ступени созерцания, о склонности к единобожию и о преодолении антропоморфизма. На низшем же уровне Бог воображался как зверовидное или человекоподобное чудовище. Это означает, что испуганный инстинкт, как главный орган религиозного опыта и религиозного единения, проецирует, художественно вставляет во внешний мир или религиозно опредмечивает свои собственные панические или вожделенные видения. Ксенофан сказал однажды, что если бы быки стали представлять себе Бога, то они вообразили бы его быкоподобным, а лошади изобразили бы Бога в облике коня. Так и человеческий инстинкт рисует себе Бога в виде человека, подобной химеры, и приписывает Богу все свои влечения, страсти, расчеты, слабости и пороки. свою жестокость, свою мстительность, свою завистливость, свое коварство, свою жадность, свое властолюбие, свою националистическую воинственность и, конечно, свою вечно несытую, многовидную и фантастически извращенную эротику, и притом в повышенном и преувеличенном виде. Естественно и неизбежно что единение с такими сверхсильными и сверхживотными богами остается на уровне воображающего, боящегося и метущегося человеческого инстинкта. Такие боги или санкционируют человеческие пороки и инстинктивные страсти, или же прямо требуют их от людей. Вот откуда эти человеческие гекатомбы Древней Мексики и Передней Азии. Вот откуда аргестические культы и священная проституция. Каждому разбойнику надо иметь своего разбойничьего бога. Каждый негодяй желает молиться своему Рудре, богу купцов и жуликов. Понятно, что такой бог является не источником совершенства, а удобным орудием вседозволенности. И человек, вступая в такое единение с богом, укрепляется и развязывается в своих страстях и влечениях, ибо божество служит ему для снятия или разрешения инстинктивных, моральных и иных запретов. Отсюда общий закон религиозного опыта. Уровень религиозного единения человека с Богом зависит от человеческих сил и от человеческого уровня. При этом следует предположить великое и милостивое снисхождение Бога к личным силам человека. История же свидетельствует о таком уровне у человека, при котором переживаемое им единение оказывается мнимым и в действительности состоявшимся. Замечательно, что это элементарные сила инстинкта как органы единения с Богом, Не отвергнута Христом, но учтена и как бы даже включена в религиозный процесс Евангелие дает как бы ключ к этой темной и страшной силе Полагая в основу единения с Богом силу любви, цельной любви к Богу и боголюбивой любви к человеку Евангелие выделяет положительно творческую способность инстинкта и тем самым исключает из религии все его отрицательные, разрушительные, злые и порочные влечения. И в то же время оно указывает душе верную духовную интенцию. Необходима любовь, но не любовь Эрос, а любовь Агапы. Эта любовь должна восходить к Богу отеческой благости и через него обретать человека, сына и брата. Евангелие Христа как бы сходит во от человеческой инстинктивности с тем, чтобы назвать по имени ее главную творческую силу — любовь, и указать ей ее призвание, ее предметно-верное направление, ее духовно-очистительный путь. Поэтому не следует толковать и излагать евангельское учение как мораль или как доктрину долга. ибо на самом деле оно есть учение живой нравственности, не осуждающее, а прощающее, не проклинающее, а ободряющее и благословляющее, не порабощающее, а освобождающее. Евангелие не требует и не грозит. Оно говорит человеку, смотри, ты уже любишь от природы, научись же любить от духа, единое на потребу. Оно зовет присуществить эрос в Агапе. И если кто может вместить это присуществление целиком и до конца, то пусть вместит и целиком. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 12. И далее оно указывает путь этого присуществления. Надо возлюбить Господа Бога всем сердцем, Евангелие от Матфея, глава 22, стих 37. Евангелие от Марка, глава 12, стих 30. Евангелие от Луки, глава 10, стих 27. Всей душой, всем разумением. Ибо целостная любовь к Богу одухотворит инстинкт человека, откроет ему высшую и истинную ступень единения с Богом, и приблизит его к Царствию Божию. Евангелие от Марка, глава 12, стих 34. Этим проливается свет во тьму, и метущемуся инстинкту человека возвещается благая весть. Человеческая душа приемлется, одухотворяется и возводится. Итак, дух не отвергает ни плоть, ни душу, но одухотворяет их, потенцирует и устрояет на высшем уровне религиозного единения. Все то, что в человеческой жизни не прониклось началами Духа, должно быть не отвергнуто и не подавлено, а принято, пронизано светом и преображено. Духу дано жить на земле только в обличии индивидуальной души, с ее инстинктивностью и страстностью, и далее в обличии личного тела, С его естественным строением, потребностями и недугами. Отменить или погасить это невозможно, но одухотворять все это должно. И одухотворить можно, памятуя постоянно о том, что природа, изгнанная в дверь, будет пытаться влететь в окно. Когда изучаешь исторические формы этого единения, то изумляешься прежде всего их разнообразию. Дело в том, что почти каждое состояние человека может быть превращено им в особую форму единения с Богом. Подобно тому, как молитва может вознестись из каждого душевного состояния, так и единение с Богом может быть пережито человеком в любых жизненных условиях и в акте любого строения. Чем примитивнее и наивнее человек, тем более элементарным уровнем единения он будет удовлетворен, добиваясь того соглашения и содействия, которое составляет самую сущность единения человека с Богом. Так фетишисту достаточно импонирующего ему дерева или камня, чтобы ощутить в нем элементарную сверхсилу, вострепетать от нее и попытаться установить с ней эмоциональное согласие и волевое содействие. Тотемисту достаточно воспринять в животном движение жизненной тайны и воли, чтобы преклониться и приступить к благоговейным хвалам, молитвословиям и ходатайствам, поклонение корове в Индии. Единение может принять форму внешнего угождения, украшение дерева, кормление тотема и уход за ним, одевание и причесывание идола или телесного отождествления, татуировка, поглощение божественной субстанции, в вдыхание ее, или телесного подражания Богу, жрицы, отыскивающие вместе с Изидой разбросанные члены Азириса, римский триумфатор, облекающийся в Юпитера, или жертвенного ублаготворения Бога, которое должно обязать его к содействию. римский обряд волевого и договорного характера, или устранение сознания и разверзание бессознательных сил души, шаманизм, шиваизм левой руки, хлыстовство. Но единение может принять и более высокие формы, таковые художественные вчувствование, как восприятие и введение в свою жизнь божественного начала, стремление усвоить и осуществить во внутренней жизни и во внешних делах волю Божию, изложенную в известных заповедях. Напряженная работа над очищением своего существа от всего Бога неугодного или Бога противного, начиная от телесных омовений, восходя к очищениям элевзинских мистерий и далее к буддийскому отрешению от всего конечного – и, наконец, к христианскому покаянию. Воспитание в себе философического акта, который по учению Пифагора или Парменида или Платона или Плотина или Спиноза или Гегеля возводит к постижению Бога и к таинственному отождествлению с Ним в акте мысли. Исчислить все физические, химические, биологические, аллегорические, символические, художественные, эмоциональные, созерцательные, волевые, мыслительные, моральные, молитвенные и мистические формы единения было бы почти невозможно. Но несомненно, что эти пути и способы не неравноценны друг другу, и что высшее достоинство среди них — Принадлежит духовным формам единения, то есть таким, которые имеют в виду духовное совершенство Божие, которые направлены на духовное очищение человека и на посильное усвоение очищающейся душой даров духовной благодати. Это высшее единение духовно не в том смысле, что оно исключает телесное и элементарно-душевное начало человека, но в том совершенно определенном смысле, который указан во второй главе настоящего исследования. Духовность в человеке определяется живым и свободным опытом объективного совершенства, которое является главным в жизни, Образует личностную самосуть, исходит из жажды священного, ведет к предстоянию, руководится волей к предметности и чувством ответственности, требует сердечного созерцания и вводит человека в процесс центрированного, гестиального или купинного самостроительства. Нет никакого сомнения, что и такая форма духовного единения с Богом не однообразна у людей, а многообразна. И у каждого человека своеобразна, что она требует от каждого из нас своеобразного религиозного очищения и особого трезвения, и что отсутствие очищения и трезвения ведет легко к отпадению в низшие формы. Это отпадение совершается особенно легко на двух путях: любовь, агапы, превращается в страсть, Эрос, и воля к предметности уступает мистическому наслажденчеству, гедонистический аутизм. Найти и формулировать устойчивый предел между любовью и страстью вряд ли возможно. С одной стороны, человеческий инстинкт неугасим и неискореним и незаметно вносит свои душевные компоненты или, по крайней мере, окраски во все акты жизни, в которых он участвует. С другой стороны, дух человека совсем и не призван гасить или искоренять жизнь инстинкта. Инстинкт, изгнанный в дверь, влезает в окно или незаметно прокрадывается в щели верхнего жилья. Надо требовать от инстинкта не прекращения, а добровольного сотрудничества в делах духа И для этого надо приобщать его предметной радости Инстинкт есть биологический резервуар духа, которым надо дорожить и с которым надо жить в творческом мире Для того, чтобы он не отвечал восстанием, хаосом и, может быть, помешательством Шизофрении, галлюцинациями, паранойей и так далее А дух есть творческий хозяин инстинкта, призванный вести его и блюсти экономию его сил Поэтому в соотношении между любовью Агапе и страстью Эрос Человеку надо идти не по линии взаимоисключения, а по линии преимущественного тяготения и творческого преобладания В религиозном единении эрос должен подвергаться радостному, ненасильственному и искреннему, поверхностно лицемерному одухотворению. Ибо религиозное единение состоится лишь в ту меру, в какую одухотворение удастся. Здесь нужна не только мораль или цензура воли, строгая дисциплина или педантическое подавление. а искреннее сердечное обращение, для которого евангельская Мария Магдалина останется навсегда классическим образцом. В ее отношении ко Христу Эрос не был ни подавлен, ни искоренен, но притворился в восторг перед совершенством Сына Божия. И этот восторг был принят Христом как сила одухотворяющая и верующая. В процессе одухотворяющего очищения и цензура, и дисциплина найдут себе надлежащее место, но главным условием останется свободное и предметное обращение инстинкта. К этому присоединяются три вспомогательных критерия – освобождение от самовластия чувственной фантазии, ведущей за собой эротические движения инстинкта, преодоление в душе эгоцентрической установки, столь характерной для жизни личного инстинкта, и умение не поддаваться тому вечно голодному наслажденчеству, которым как раз отличается Эрос от Агапы. Всякий верующий, ищущий настоящего религиозного единения с Богом, должен позаботиться прежде всего о том, чтобы инстинкт его научился радоваться совершенству. И далее он должен всегда иметь перед своим духовным оком три вопроса. Не преобладают ли в его религиозности чувственная фантазия, биологический эгоцентризм и жажда наслаждения? Куда может увести человека преобладание чувственной фантазии? Об этом свидетельствует в истории христианства с особенной наглядностью учение графа Людвига фон Ценцендорфа, главы Гернгутеров. Его болезненно изощренный культ крови и ран, его инстинктивное перетолковывание христианского «отцовства и сыновства» Его эротические искажения любви ко Христу и причастия, скрытые и с очевидностью доказанные пастором Пфистером, будут служить всегда памятником и предостережением в этой области. Кто раз ознакомится с его чудовищными гимнами и медитациями, тот никогда их не забудет. В учении и практике Ценцендорфа так же, как и в видениях и стигматизациях средневековых католических визионерок и визионеров. Чувственная фантазия соединяется с тем особым мистическим эгоцентризмом, для которого в религии важно не духовно-объективное, а телесно-субъективно-личное. Для людей такого рода высшим религиозным достижением – является то, что они сами чувственно воображают и телесно воплощают, обычно не без ущерба для того духовного уровня, на котором они осуществляют свое религиозное единение. Что же касается наслажденчества в религии, то несомненно, что религиозное единение с Богом обещает человеку лучшее и высшее удовлетворение, столь искренно, восторженно и трогательно описанная у Макария Великого, у Симеона Нового Богослова и у других православных аскетов. Однако путь к этой обетованной духовной радости не следует сокращать себе чисто телесными приемами и недуховными упражнениями, как это, по-видимому, делали йоги и, возможно, под их влиянием и другие, даже христианские секты. Для душевного человека дело в радости, которое якобы удостоверяет состоявшееся единение с Богом. Для духовного человека дело в единении с Богом, которого он будет искать и тогда, если оно окажется притрудным, или даже мучительным, а не радостным. Вот почему следует очищать себя от наслажденчества, ибо оно не возводит дух, а повергает его в утонченные искушения или прямо совлекает его. После всего установленного мной можно попытаться поставить вопрос о пределах религиозного единения и о его жизненных последствиях.